Глава 15. С утра не много не заладилось. Вера вывела его из себя своим фантастическим упрямством. Так и хотелось ей сказать: "Да «Ну что ты строишь из себя? Кто тебя теперь на работу-то возьмёт? Разве что техничкой?" При сыне не хотелось. Поэтому верховец сдержался, думая: "Хрен с тобой. Всё равно приползёшь, когда прижмёт". Неприятно всё это было. Каждый человек должен знать своё место. Но потом за дневными впечатлениями отвлёкся. В этот раз Александр повёл сынов в большой развлекательный центр, где они и провели практически весь день. Мне надо было гонять по городу, торчать в пробках, поэтому вернулись к чётко назначенному времени без опозданий. Пока вёз мальчика домой, Время от времени поглядывая, как он сидит сзади и смотрит в окно, и думал, что, короче, неожиданно, но моментами ему самому было интересно. Это какая-то новая, незнакомая ему грань жизни. И вроде нормальное было настроение, до тех пор, пока не увидел физиономию бывшей. Сияла, блядь, как начищенный медный таз. И этот блеск в глазах, как у хорошо натрахавшейся бабы. Сначала не поверил своим глазам, стер во рыжее, что она весь день, пока их не было, делала. Не помнил, как вышел от них, сам не свой от злости, домой приехал. Вика своими дурацкими вопросами Москву несла, опять отвратный выходной. За эту неделю Вике удалось сгладить многое. Она признала свою ошибку и извлекла из случившегося урок. Старалась показать мужчине, что принимает его во всём, дарила радость секса и по отношению к его сыну готова была идти на уступки. Вика была уверена, что демонстрируя ребёнку язык, с трудом поворачивался называть его ребёнком, там же уже целый подросток. а с подростками вечно одни проблемы. Их единство, они тем самым как бы принимают его в ближний круг доверия. Мальчик должен это оценить. Постепенно ее усилиями хмурые брови Александра разгладились, и слова, сказанные в подходящее время, не пропали даром. Однако девушка понимала, что Верховцев тяжелый человек со сложным характером, И чтобы двигаться с ним дальше, ей следует проявлять большую осторожность. А она и проявляла, держала свои мысли при себе и была аккуратна в высказываниях. И чёрт её дёрнул спрашивать, как прошёл день. Видела же, он опять злой оттуда приехал, ощетинился и будто ледяной коркой покрылся. Бросил: "Не твоё дело" и ушёл в кабинет. Но она же понимала, что это все из-за нее, из-за его бывшей сожительницы. Странная женщина. «Ну, оставил тебя мужчина, надоела ты ему, исчерпались отношения, так отпусти его по-хорошему. Ты же видишь, у него счастливая новая жизнь». «Нет, надо ему нервы трепать. Вся неделя на сморку». «Но с этим что-то надо было делать». Ей совсем не нравилась наметившаяся у них тенденция проводить так каждые выходные. И потом, разве семья Верховцева ограничивалась одним только сыном? В конце концов, Вики в голову пришла неплохая мысль. Вера действительно ничего не могла с собой поделать. Ужасно глупое состояние, но её просто распирало, как школьницу. и даже Верховцев с его заскоками не смог испортить ей настроение. Она еле дождалась воскресенья. Всю ночь вертелась, толком не могла уснуть. С утра нервничала. Перед тем, как ей уходить, как-то разнервничалась совсем. Присела, как была на тумбочку в прихожей, а сердце скачет, как перед экзаменом. Закрыла лицо рукой. «Господи, столько волнений!» Давно она так не тряслась, однако потом разом поднялась и вышла из дома. Пока доехала до места, успела немного себя в руки взять. Встреча была назначена по довольно странному адресу. Вера, столько времени рывшаяся в сети, была уверена, что поблизости нет ни одного серьёзного предприятия или учреждения. Исторический центр, но не центральное а тихая боковая улочка — старинное здание. Когда она добралась и припарковала машину, было как раз без трех двенадцать. С замиранием сердца вытащила телефон и набрала вчерашний входящий, помеченный у нее как Панкратов-1. Пошли гудки. С третьего он ответил. — Да, Вера Дмитриевна, слушаю вас. — Я на месте, — начала она. серебристая машина и назвал модель и номера. Хорошо, я иду к вам, вера выдохнула и откинулась на спинку. Как-то это всё загадочно было и волнительно. Краем глаза увидела, как из соседнего здания вышел мужчина и направился в её сторону, но только когда тот остановился напротив её двери, панила Что это и есть будущий возможный работодатель? Ну, однако он и оригинал, промелькнуло у неё в голове, а потом она просто стала выбираться из машины, и мысли сами собой исчезли. Мужчина был лет 30 или около того, худощавый, среднего роста, волосы короткие, русые, серые глаза, одет просто по-спортивному. В общем, вроде бы обычный но какой-то малость, з ярошиной, что ли. И главное, у него на шее был ортопедический воротник. "Здравствуйте, Фёдор Михайлович", поздоровалась Вера, протягивая ему руку. "Здравствуйте", он пожал её руку, изобразив попытку поклониться, но потом извиняющимся жестом показал на свою шею и пожал плечами, и сразу охнул. "Тихо", но Вера услышала Оказалось как раз в тот момент, когда она ему в первый раз звонила, он не слабо приложился со соснового борда на том самом склоне. Итог: вывихнутая шея и пара сломанных рёбер. Корсет, воротник. Но зато, судя по тому, как горели его глаза, пока он рассказывал про Хинтертукс, впечатление масса. Но «Ну, точно оригинал, подумала Сверия, и экстремала к тому же. Ну как же вы так? Вы же не долечились. А, махнул он рукой и неожиданно улыбнулся. Всё и так заживёт. Ну что, Вера Дмитриевна, пойдёмте смотреть моё хозяйство. Не. Она, конечно, ожидала, но когда поняла, Вера невольно закрыла лицо рукой, чтобы не рассмеяться. Ещё припомнились слова Щурова: "Не обтёрся. только начинает свой бизнес, ему такой специалист, как ты в помощники, то, что доктор выписал. Айда Герман Данилович, чай да шутник. Оказывается, этот экстремал пока только купил здание и только соображал на тему, как что обустроить. Опыта никакого, но деньги и желание поставить бизнес есть. Ну что ей оставалось? С ходу выдала из личного опыта несколько предложений. С чего ему начинать? На лице у господина Панкратова обозначилась работа мысли. Привыкший к тому, что обычно верховцеву не доходило с первого раза, Вера набрала в грудь побольше воздуха и только собралась повторить всё сказанное, как он прищурился и выдал ей немного несвязное, но продолжение её логической цепочки. У Веры от неожиданности челюсть отвисла. А он сказал, «Знаете, Вера Дмитриевна, давайте мы поступим так. Мне все равно в это сразу не вникнуть. Я возьму вас к себе заместителем, и мы вместе начнем поднимать». «Это так неожиданно», – пробормотала пораженная Вера. «Вот и отлично, приступаем с завтрашнего дня», – неуклюже повел своей закованной в ортопедический воротник шеей и улыбнулся. Фирму я зарегистрировал, а вы будете моим первым сотрудником. Это было... Начинать с самого начала, буквально с нуля. Да ещё он хотел развернуться в кратчайшие сроки, потому что с нового года ожидался большой госзаказ на гамиллионные тендеры. И этот экстремал-фантаст собрался в нём участвовать. Да, да, и ещё раз да.